Правило 35. За все приходится платить. Я несколько минут в недоумении лежал на крыше сарая с небызшим уклоном. Какого черта он там делает? Может, они его как приманку используют? Тогда откуда они знают, что мы знакомы? Я посмотрел в оптику еще раз. Да. «Это точно он. Я его по грузной фигуре узнал бы, даже если бы лица не видел. Но тут и рожу эту могу рассмотреть. Причем он не проявляет никакой тревоги. Да что там тревога? Он жрет, сидит там. Мясо какое-то. Да еще и пивком запивает. Я бы еще понял, если бы его связали и держали на привязи или в клетке. Но его руки свободны, и даже оружие при нем кажется хрень какая-то. Может, я не на тот след напал? И это лагерь Кима? Или остатком его команды?» Да нет же, именно эта машина подъезжала ночью в школе. Вон даже дырка в стекле осталась после моего снаряда. Ладно, буду наблюдать, как и планировал. Время шло, ничего не менялось. Разве что Вася наконец наелся и теперь делал вид, что чем-то очень занят. Может, это навык у них такой? Превратили одного из своих в моего знакомого. Но, опять же таки, откуда они знают, как выглядит мой друг? Или это просто обман мозга, я вижу того, кого хочу видеть? В любом случае, лучше пока ничего не предпринимать. А если это правда, Вася, я не его убьют, если я не появлюсь, мне нужно больше информации. Подождав еще часа-два, я сильно проголодался. Нужно было с собой еды взять, хотя этому пазлу всего три дня от роду. Еды должно быть полно. Раз уж в семь часов никаких интересных событий не было, то я вряд ли что-то пропущу, отлучившись на десять минут. Не поднимаясь в полный рост, я спустился с крыши и обшарил дом. Нашел пару пачек роутона и кусок копченого мяса в холодильнике, на удивление еще не пропавший. Вместе с едой, если Роллтон можно к ней отнести, я поднялся на свой наблюдательный пост. Проверил в оптику обстановку, хотя и без нее было видно, что изменений никаких нет. Открыл первую пачку вермишели, быстрое приготовление, и прямо в сухомятку стал жевать. Прямо как в детстве. Но сейчас хотя бы мясом это закусываю. А что, не так уж и плохо. Нужно будет домой натаскать этой гадости. Выручает, когда лень готовить. Ну а желудок? Я думаю, сейчас он и камни способен переваривать. А если получу гамма-доступ... Когда я добрался до второй пачки, на поляне, где сидел Вася, начался какой-то движ. Отложив еду, я взялся за оптику. К моему другу подошли двое. Судя по его реакции, они уже не только знакомы, но и неплохо сдружились. О чем-то говорят, смеются, пьют вместе пиво. Что за херня? Жаль, что я не могу слышать их разговоры. Тех двоих я вроде бы видел той ночью, по крайней мере одного из них. Значит, они запудрили Васе мозги и сейчас используют его как приманку. И, скорее всего, даже не знают, что мы знакомы. Минут через пять они ушли, выпив в бутылке пива. Вася же развалился на травке, недалеко от костра. Вокруг него было много растительности, так как лагерь рейдеров располагался в парке. И мне, как всегда, не сиделось на месте. Если подобраться к нему сзади, то можно незаметно поговорить. Предупредить бы об опасности, а в идеале и вовсе увезти оттуда, хотя они наверняка наблюдают за поляной, но уйти я не могу, тем более, когда Вася с ними. Спустившись с крыши, я незаметно пробрался к ограждению, ведущему в парк, но от ворот двора вела мощеная дорога, которая отлично просматривалась, поэтому я прошел в самый угол двора. Там по дереву перелез через забор и спрятался в кустах, достал оптику и осмотрелся. «Вася все так же лежит на поляне, остальных все так же не видно. Ладно, идем дальше». А дальше ей едва не наступил на капкан. Хорошо спрятан, но следы свежие. Видно, что трава еще не успела подняться. Значит, реально ждут меня. Я стал еще внимательнее смотреть под ноги и по сторонам. каждые несколько шагов останавливался, вслушивался и всматривался в заросли вокруг. Предположительно, враги могли спрятаться в заброшенном здании в центре парка. Хотя сейчас все здания заброшены, но это давно не эксплуатируется. Разве что бомжами и наркоманы его облюбовали. С кустов вокруг я сорвал несколько веток и закрепил их на своей накидке, которая уже порядком изорвана. Получилось что-то вроде военного или снайперского лесного камуфляжа, или как это называется. Еще через некоторое расстояние я обнаружил растяжку. Неплохо бы ее обезвредить и забрать себе гранату, но я понятия не имею, как это делается. Поэтому я просто обошел очередную ловушку и уже приблизился на расстоянии, когда можно было поговорить с другом. На всякий случай подобрался еще немного ближе. Не выходя из кустов, осмотрелся, нет ли рядом посторонних. Вася, похоже, и вовсе уснул. «Эй!» — полушепотом сказал я. Этот придурок и не дернулся. «Вась!» — уже чуть громче окликнул я друга. ноль реакции. Ко мне и поблизости не было. К счастью для него. но я нашел небольшую палочку, должна долететь. Бросив ее в друга, я попал ему по лицу. Тот резко поднялся, схватившись за ковыру пистолета и начал оглядываться. Меня пока не замечает, значит, я неплохо замискоровался. Я немного подождал, пока он проснется и включит мозг. Хотя, если к 18 годам еще не включился, то ждать мне еще долго. Тот пару минут осматривался, затем направился к машине. Если он отойдет, я его уже не дозовусь, поэтому пришлось действовать. «Эй, Вась!» Негромко позвал я. Тот замер, словно молнией пораженный. Снова начал оглядываться, доставая пистолет. «Да убери ты ствол! Это я, Саня!» «Саня?» Неуверенно переспросил он. «Да, подойди ближе. Притворись, что отлить пошел». Правдоподобность, конечно, так себе. Кто ходит отлить, доставая при этом пистолет? Тот додумался его спрятать и пошел на звук моего голоса. Но не успел он даже ко мне подойти, как нам с трех сторон бежали мужики с оружием и недобрыми намерениями. «Вася, глуши его!» – орал один из них. Мой друг повернулся ко мне спиной, прикрывая от новых друзей. ася бежим!» – крикнул я ему. Тот совсем уже растерялся в этой ситуации и вертелся на месте. Самый прыткий подбежал к нам первый и попытался мне ударить чем-то вроде шокера на длинной рукояти. Но мои пластины оказались быстрее. Одна пробила ему грудь, вторая лишь порезала лицо. Я сам не понял, как сумел сделать два небольших снаряда, по одному в каждой руке. Второй был осторожнее и владел чем-то вроде телекинеза или барьера. мои пластины остановились в 20 санметрах от его тела и беспомощно исчезли затем этот мужик поднял на меня автомат руки опусти вася глуши его херли ты стоишь орал рейдер с автоматом вася недолго думая нарастил на кулаке камни и оглушил только не меня а мужика с автоматом ему даже барьер не помог я уже создал две пластины для встречи новых противников Но те, увидев, что Вася не на их стороне, перестали приближаться и атаковали нас с расстояния. Пара ребят стреляли из автоматов, но руки Васи уже превратились в гору камня, которая закрыла нас обоих. «Что происходит, Сань?» — спросил тот, отступая назад под натиском стрелков. «Я у тебя то же самое хотел спросить». «У машины баба с винтовкой. Я не закрою с двух сторон», — предупредил он. «Понял?» Я создал пластину в виде прямоугольного щита и держал его сбоку. Секунд через десять прозвучал выстрел, и в тонкой пластине из материи появилась вмятина. Я сразу же перестал удерживать пластину, так как она жрала слишком много энергии. Вместо этого я поднял автомат и короткой очередью попытался убрать бабу с винтовкой. Сложно воевать под перекрестным огнем, но девушка сразу же скрылась за машиной. Я переключился на ребят впереди, но не попал ни в одного из них. Патроны слишком быстро закончились. «Сколько их тут?» – спросил я. Хотелось понимать, какие наши шансы выжить. «Эти трое остались, но еще пятеро есть в главном лагере». «Так давай их завалим, уйти нам не дадут», — сказал я. «Каким образом? Я долго не продержу камни. И та дура скоро перезарядится, надо сваливать». «Ты сможешь докинуть до них камнями, если я подержу щит?» э -э, «Думаю, да. Так немного ближе подойдем». Мы поменялись с Васей местами. Я сдерживал выстрел автоматчиков, а Вася закрыл нас от очередного выстрела винтовки. Затем мы медленно шли вперед. Через секунд десять я почувствовал, что энергии у меня осталось очень мало. В руках появилась дрожь, слабость. Захотелось пожрать и поспать. «Вась, у меня мана заканчивается», — предупредил я. «Слишком далеко. Нужно метров двадцать хотя бы». «Бля, раньше не мог сказать. Я не дойду». «Що». Вася вдруг встал в полный рост, направил на автоматчика в руки и стал разводить их в стороны. Они засветились синим, а вокруг стрелков образовалась темнота. «Давай, вперед!» — крикнул он и побежал к ним. Полсекунды я тупил, осознавая, что он только что использовал второй навык. И когда он успел доступ Дельта получить, я побежал за ним, как раз во время выстрела бабы с винтовкой. Так, моему счастью, не угадала моего движения. Или же просто была плохим стрелком, не умеющим стрелять на опережение. «Стрелки легко выбежали из темной области, созданной Васей, но мы уже подошли на расстояние, когда он мог забросать их камнями. Я в это время влил в себя содержимое флакончика. Алиса называла это энергетиком. Так, сейчас самое время восстановить себе энергию. Сразу же стало немного легче, будто действительно выпил крепкого кофе с моментальным эффектом. Только еще и энергия подскочила». Можно было обойтись и без него. Алиса говорила, что энергию дельта можно использовать и для более низкого навыка, эпсилон. Но я пока не умею этого делать, а разбираться сейчас некогда. создал новый щит, я принял на него очередь оставшегося стрелка. В него Вася не мог попасть камнями. Тот как-то от них уклонялся, сияя при этом зеленым светом. Прозвучал выстрел сбоку, и деваха с винтовкой на этот раз попала. Она угодила Васе в плечо, а камней на нем уже не было. Мой друг завалился на землю, а я остался один против двух стрелков. До автоматчика где-то метров пятнадцать. Пластины ей не достану, но можно сократить дистанцию. Я сделал мгновенный рывок вперед, а затем сразу второй, в это время создавая две пластины. После второго рывка пластины полетели вперед с сумасшедшей скоростью. лавкач засветился зеленым, но снаряды оказались намного быстрее, чем его навык уклонения или ускорения. Его опрокинуло на спину, а я побежал добивать поганца. Девушка с винтовкой больше не стреляла. Судя по звукам убегающих шагов, она решила спастись бегством, Мужик, хрипя истекая кровью, пополз от меня, лёжа на спине. «Не убивай, не пожалуйста!» а — умолял тот, изобразив жалостливое лицо. Я сжал зубы и запустил в него ещё две пластины. Эти ублюдки вряд ли кого-то щадили. Убедившись, что все враги обезврежены, я побежал к Вася. Но тот сидел, улыбался, наблюдая за мной. «Ты чё улыбишься, придурок? Нас чуть не убили!» «Ну, не убили же!» «Та сука остальным расскажет!» — переживал я за сбежавшую девушку. «Не, не расскажет», — спокойно ответил Вася. «С чего ты взял?» «Да вон, ее псинка рвет». Действительно, возле забора лежала девушка с порванной рукой. Рядом лежит окровавленная винтовка, а рядом стоит псинка, живая, здоровая и очень злая. Она что, за мной отправилась? Как она умудрилась выбраться с вагончика? Хотя там такой замок, что неудивительно. Я подошел к собаке, и та завиляла хвостом, но не сводила глаз с задержанной девушки «Убери свою псину! Убери псину!» — бежала девушка, повторяя эти слова по кругу. «Не псину, а псинку!» — сказала я, отталкивая ногой винтовку. «Убери! Убери ее! Она меня покусала!» «Да что ты говоришь! А ты моего друга пострелила, сука!» «Я не знала! Мы думали... Откуда мы знали?» «Что вы думали? Говори нормально!» «Убери, пожалуйста!» «Ох, как мы заговорили! Псинка, ко мне!» Отдал я команду. И собака сразу побежала ко мне. Девушка воспользовалась моментом и попыталась что-то сделать. Ее руки засветились синим. «Взять!» Отдал я новую команду. И прежде чем эта тварь успела что-то наколдовать, псинка вцепилась ей в горло. Та захрипела, из артерий хлынула кровь. А мне стало тошно. Вроде и много чего повидал уже, но видеть смерть людей противно. Хотя это и не люди даже. Не знали они. А если бы знали, то что бы изменилось? Выбрали бы другую приманку. Но уже догадываюсь, что они хотели от Васи. «Как себя чувствуешь?» — обратился я к другу, все еще сидевшему на поляне. «Да отлично все. Рад, что не в ногу ранили, а то недавно хромать перестал». «Тогда давай хуму вырезать и сваливать отсюда». дык янка не сбежала, никого не предупредит». «Они и без предупреждения поймутся временем, что их друзьям конец, да и твари могут на выстрелы прийти». «Странно, что до сих пор не пришли». «Где ты вообще этих уродов нашел?» — спросил я. — Это ты мне скажи. С хера ли они на тебя накинулись? Ну, в смысле, мы ждали одного лоха, что напасть должен был. Но вот уж не думал, что это ты будешь. — Ладно, давай соберем добро и валим отсюда. Мы принялись врезать их камни из почек. Добыча была неплохой. А учитывая, что у каждого еще были мешочки с камнями из монстров, то вообще шикарно. Мои-то увели другие уроды. На двоих у нас с Васей получилось. Осколков эпсилон 14, дельта 3. Камней. Эпсилон 22, дельта 5. кумов Эпсилон 3, Дельта 4, Гамма 1. Правда, с хумами не все так просто. Похоже, они часто портятся при смене носителя. Поэтому с одного человека, третьего доступа с тремя навыками, можно получить лишь один-два хума. Но два – это прямо удача. Я сразу же принял по одному камню и положил в носки по одному осколку. Давненько не занимался развитием навыков и прокачкой энергии. Ещё мы забрали всё оружие, бухло и еду, которых было не так много, и отправились на полученной машине на почти обжитую стройплощадку. «Ну, рассказывай, почему ты напал на этих кочевников?» – спросил Вася, ведя машину. «Да это не я напал. Они первые приехали ко мне ночью и хотели схватить или сразу убить. Я едва сбежал от них, одного завалил даже. А потом проследил, куда они поехали. Понял, что они засаду устроили и малость удивился, увидев тебя вместо приманки». «Хэ, ну, с моими навыками удобно вырубать таких, как ты». «В каком смысле таких, как я?» «Ну, самоуверенных, считающих себя крутым». «Я не такой». «Ага, все мы не такие. А вообще, они нормальные ребята. Жалко их». «Жалко? Ты в своем уме?» «Ну да. Они, короче, помогли мне, когда отряд Кима распался. Я за тобой хотел побежать, пока те дебилы разосрались». Но там твари столько было. А эти меня подобрали на тачке, накормили, камней дали, осколков, да и прокачиваться помогали. Они ранили твари а я добивал. Вот дельта доступ получил, и уже третий ранг. Первый навык полностью прокачал, да ты и сам видел. Видел, круто камни бросаешь. «Не, это не навык. Ну, то есть навык, но не совсем. Как бы тебе сказать, я просто сильнее стал из-за доступа, вот и научился камни бросать. Ты тоже так сможешь». «Значит, они тебя спасли, дали осколков и помогали качаться? Просто так?» «Ну, не просто так. Сказали, что потом рассчитаемся». «Хе, а знаешь, как бы ты рассчитывался с ними?» «Ты на что намекаешь? Они же эти, да и бабы у них есть, нахер им моя жопа». «Да я не про то. Они тебя на убой выращивали!» Вася резко остановился и задумался. «Мля, реально? А я даже не понял. Думал, просто хорошие ребята». «Ага, волонтеры-альтруисты, помогающие всем нуждающимся. Не будь таким наивным, Вась. Поехали. Тут недалеко уже. Отдохнем, а потом и остальных завалим». «Не, Сань, тех не завалим. У них там баба главная. У нее бета-доступ. Поехали лучше к Гоблину тому, расспросишь про Ленку». «Не к Гоблину, а троллю». и у нас еще не с чем ехать к нему. Вот если бы получить хум бета-доступа...